Куда ехать, барин? В Сокольники, братец. Домчишь часа за полтора. Как прибудем, так и будем. Ну, вот и проклятая но ну! ну как, земляк? Овес нынче дорогой. Ох. И не подступься. И седок, небось, прижимистый, а? Жовёздорогой, а седок дешёвый, известно ну, да, дело. Да, да. Это мы тоже знаем из литературы. Yeah. Эх, номер 420 Висит на пролётке моей И с этим я номером, братцы, Проеду по жизни своей Под номером старая кляча Не хочет бежать нипочём. Эх, если б мне вышло мне вышла удача, Я стал бы тогда лихачём. Господа, прибавят, ну! Кафтан бы я справил фасонный, Со скрипом одел сапоги И стал бы я важной персоной Ко мне подойти не моги С купчихой бы мог обвенчаться И жил бы на славу ей Эх, номер, эх, номер 420 Меня вывози поскорей Слышите, Зиновий Борисович, слышите? Вот как развязываются частные капиталистические инстинкты, а? О, ну, проклятая она, ну. Это где мы, земляк? На трубе, барин. Но, Зиновий Борисович, это оказывается трубная площадь, а я, а я и не узнал. Сойдёмте, зайдёмте, Зиновий Борисович, зайдёмте, потолкаемся. Это же страшно интересно. Стой, стой, стой. стой. Купите чижа! Купите чижа, Ваше благородие! А ну чижа. покажи, э -э -э, положительности нет в этой птице. Он теперь поёт, это верно. Ну что же из этого И я в компании запою, нет? Ты, брат, мне компании, брат, запой. Запой в одиночку, ежели можешь. Ты подай мне вон что вот, сидит вот и молчит вот тихо не вот упадает этот молчит стало быть себе на уме Я где-то читал что у какого-то ученого кошка мышь копчик и воробей из одной чашки ели <святая> <святая> очень это возможно господин потому кошка битая И у копчика, небось, весь хвост повыдерган. Никакой учености тут нет, сударь. У моего кума была кошка, которая, извините, огурцы ела. Недели две полосовал кнутовищем, покуда выучил. Саяц, ежели его бить, спички может зажигать. Ага. Чему Очень просто. Возьмёт в рот спичку и чирк. Животный то, что человек. Человек от битья умней бывает. Так и тварь. Нас! Говорить вам нечего. Вы посмотрите, а потом говорите. Мне что, это голубь. Это орёл, а не голубь. Купите, господа, собачонку. Велела? продать эту пакость. Да. Э -э -э -э. Обанкротилась на старости лет. Есть ничего и теперь вот собак да кошек продает. Плачет, целует их в поганые морды, а сама продает от нужды. Ей-богу, факт. Купите, господа, на кофе деньги. Слушайте, Зиновий Борисович, ведь это же совершенно по Чехову. Вы помните? Да-да, в Москве на Трубной площади. Ваш король, ваш король, важная рыба, карась. Держиный карась, вас скородие, чтоб он издох. Его хоть год держи в ведре, а он всё жив, чтоб он подох. Неделя уж, как поймал этих самых рыбов. Наловил я их, милостесарь, в перерве, а оттуда пешком. Караси под копейки, в юной потри, а малявки гривенек за десяток, чтоб по ней сдохли Извольте малявок за пятак. Червяков не прикажете ли, ваше Пёс, пёс, великолепный пёс. Замечательная собака! Господин, обратите внимание на морду! Морда одна чего стоит! Ежели на любителя, так он за одну морду 200 рублей дадут! Не верите? В таком случае вы ничего не понимаете! Я понимаю, но... но ведь сеттер! Чистокровный английский! С этого! Стойка поразительная! А чутьё! Э, это нюх! Боже мой, какой нюх! Знаете, сколько я дал за Милку? Когда она была ещё щенком! 100 рублей! Дивная собака! Шельма, милка, ух ты моя дура ты, милка. Никому тебя не отдам, не отдам, не отдам. Красавица ты моя, разбойник такой, милка. Любишь, любишь, милка, любишь. На-на-на-на-на, пошла вон, пошла вон. Грязными лапами летишь. полтораста рублей дал за щенка. Стало быть, было за что, гибнет без дела собака, талант свой зарывает, купите, берите за 50, грабьте. Нет, голубчик, будь ваша милка мужского пола, то, может быть, и я купил бы. Милка, не мужского пола, пожалуй, вы ещё скажете, что я дама. Ха! Пожалуйста, господин учитель, <респричек> ваше местоимение, обратите внимание на Турманов. Ваше Как не жаль, дорогой, но пора нам проститься с Чехом. Иначе мы до вечера в Сокольнике не доберемся. Да, надо двигаться дальше. Поехали. Поехали. <реш경> <реш경> <реш경> <реш경> Номер 420 висит на пролетке моей. С я номером, братцы, проеду по жизни своей. Ой, я весь Скоро ты, земляк! Это как прибудем, так и будем. Ть -ть -ть, Ть -ть -ть. Да, Зиной Борисович, хотел бы я очутиться сейчас в нашем милом московском метро. Ощутить этот прохладный подземный ветерок. Проводить глазами хорошенькую москвичку, поднимающуюся на встречном эскалаторе. М-м-м! Товарищ Лейх, недавно я ехал на выставку в новом троллейбусе. Он сплошь стеклянный. Дело было вечером. Троллейбус светился весь, как перо сказочный жар птицы. Вы знаете, на худой конец я прокатился бы на самом скромном старом автобусе. Сколько бы я дал сейчас, чтобы меня обругала сварливая пассажирка? Мне бы сейчас это показалось музыкой. а да, барин, бывает людям счастье. Вот кум мой, Егор Филатович, лихач. Он каждое утро купцу Зворыкину экипаж подаёт. А он при его степенстве цельный день состоит. То самого к детству доставит, то дочку в Галаптейский пассаж доставит, то супругу в баню свозит. Ага, понятно. Это персональный извозчик. Про образ наших персональных машин. Не совсем. Его степенство из собственного кармана платит. А у нас? А? Кое-кто за государственный счет норовит в баню прокатиться. Со скрипом одел сапоги, И стал бы я важной, я важной персоной, Ко мне подойти не моги. Вы знаете, этой песне может пригодиться песня извозчика. Я сделаю голуб троллейбус. Очень хорошо. Троллейбус 420.